Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них часика два-три, после чего можно смело тонуть? Увы, жилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня, на этот раз Ливийска, где не так давно была разгромлена армия Роммеля, танки которого, выкрашенные в желтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом. Все мы приникли к иллюминаторам. желая видеть панораму великой битвы, о которой так много кричали в Лондоне, но пески, пески, пески. И вот, наконец, увидели море. Наш самолет словно повис над бездной, а мы, пассажиры, невольно поежились при мысли, что будет с нами при встрече с немецкими мессерами. Однако штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту.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 Время ожидания я решил употребить с пользой для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию. А что здесь смотреть, нищета, и только за нищетой Барри увидится многое.